Глава четвертая. Ненасытец. В эту ночь в лагере было неспокойно. Не угасая, горели костры и факелы, и люди почти не спали. Собаки лаяли в темноту, а лошади, привязанные к кормушкам, тревожно ржали. На рассвете в степь отправились конные разведчики. Они вскоре вернулись, чуть не попав в плен к печенегам. По рассказам дозорных, кочевников было человек триста. Хозяева, кормчие и предводители стражи, держали совет. У Ватаги было два выхода – укрепиться в лагере и обороняться или во что бы то ни стало пробиваться вперед. Первый выход не годился. Люди скоро останутся без пищи, добыть ее будет невозможно а за время осады из степи могут привалить новые отряды кочевников. Решили с боем идти через пороги. Ненасытецкий Волок тянулся на целое поприще. Русские действовали быстро и дружно. Оставить груз на берегу и перекатывать пустые ладьи грозило бедой. Товары мигом стали бы добычей кочевников. Решили катить учаны с грузом. Трудное, но неизбежное дело. Образно выражаясь, лагерь должен был двигаться на колесах. Пленников, спеленутых, как младенцев, уложили в ладьи. На дне единорога лежали Митяй и носильщик Тереха, раненые в ночной схватке с печенегами. В учанах укрывались и женщины. Только Светлана наотрез отказалась прятаться и заявила, что потащит ладью наравне с мужчинами. Унфим, Хрисанф и Лютобор распоряжались умело. С правого бока, обращенного к берегу, учаны должны были тащить грибцы и припряженные к ладьям кони. Скрытые за высокими бортами, люди будут в полной безопасности от неприятельских стрел, а с другой стороны ладьи будут волочь воины. От стрел их защитят надежные доспехи. Если кому и суждено пасть в бою, что же? Всякому свой час, а дальние походы редко обходились без жертв. К счастью, у ватажников на берегу валялись сотни колод, отполированных днищами учанов. Оставалось только собирать их и подкладывать под ладьи. Для единорога эту нелегкую обязанность взяли на себя нежданны зори, сильные, проворные, хорошо защищенные доспехами. И все же дело это было смертельно опасное. В то время, когда ребята будут выбегать на открытое место за подкладками, печенежская стрела может впиться в тело, недостаточно защищенное кольчугой. Но уж тут приходилось положиться на свое счастье. Учаны поползли по левому берегу Днепра, как гигантская ощетинившаяся многоножка, кольца которой почти смыкались одно с другим. Русские едва ли не в первый раз применили такой необычный способ передвижения. Рослые длинноусые печенеги лавиной вылетели из степи. Они с гиком скакали по высокой траве на маленьких лошаденках, так что ноги их почти касались земли и восклицали в недоумении. Это шайтан надоумил русов так идти. Попробуй доберись до них. Силы у печенегов было недостаточно, чтобы решиться на рукопашную схватку. Они давно знали, что русские непобедимы в открытом бою и даже умирая стараются поразить противника. И кочевники горцевали вдалеке, осыпая неуязвимое тысяченогое чудовище тучи стрел. Бесполезное занятие. Стрелы не долетали, а если и попадали в цель, то на излете, отскакивали от доспехов и падали в траву. Запасливые русские тут же их собирали. Любопытный Митяй высунул голову за бортучана, чтобы посмотреть, что делается там, снаружи. Лежавший рядом Тереха дернул мальчуга на за руку, и тот, охнув, свалился на свое ложе. И в этот момент над ними пропела стрела и дрожаванзилась в борт Учана, в то самое место, где только что была голова Митяя. «Видал?» — многозначительно спросил Тереха. «Спаси тебя, бог, брат!» — прошептал побледневший мальчик, и больше из ладей не высовывался. Нелегкая была работа — тащить нагруженные Учаны по скрежещущим внизу колодам. Мешали большие камни, попадавшиеся на пути. Их откидывали в сторону. Люди трудились дружно. Каждый прилагал все свои силы, начиная от гребца и кончая старейшиной, онфимом. Зори и Неждан носились взад-вперед. Как только за кормой ладьи оставалось бревно, ребята хватали его, тащили вперед, подкладывали подучан и спешили обратно. И так десятки, сотни раз. Уже несколько стрел, к счастью безвредных, отскочили от их доспехов. Время от времени один из печенегов в лихом порыве вырывался из строя своих сородичей и скакал к каравану, чтобы пустить стрелу в русских с близкого расстояния. Чаще всего такие налеты кончались для смельчака бедой. Кто-нибудь из защитников каравана Натягивал тугой лук, тетива звенела, и длинная стрела, жужжа, неслась к цели. Она впивалась в бок наездника, пробивая толстый халат, и удалец замертво валился с коня при диких воплях степняков. Когда караван прошел половину пути, случилось удивительное событие. В берег, до которого было шагов сто, Вдавался неглубокий заливчик, поросший редким камышом. Что-то заставило зоркого Неждана обратить внимание на одну из камышин, которая сильно колыхалась, хотя ветра не было. Неждан ткнул товарища в бок. «Посмотри, Зорька!» — сказал парень. «Камышина как живая, и ходит!» «И точно!» — согласился Зоря и тут же испустил крик удивления. Вода около странной камышины всколыхнулась, пошла кругами, и наружу высунулась мокрая лохматая голова, а за ней показались широкие плечи. — Человек! — ахнули свидетели необычайного зрелища. А человек, осмотревшись, поднялся из воды. Это был рослый, сильный мужчина. Увидев караван, он в два скачка выбрался из залива и пустился к русским. Те не могли понять, в чем дело. Может, это враг, выскочивший из засады? Ведь у него нож в руке. Тогда его надо встретить ударами палок и весел. А если это свой, то как он ощутился в этих краях, далеких от всякого русского жилья? Загадка разрешилась быстро. Незнакомец бросил нож, замахал руками и стонущим голосом закричал... «Братцы, не бейте! Не бейте! Я свой, свой!» «Вишь ты, по-нашему бает!» — удивились ватажники. Видный и впрямь наш!» В истине слов беглеца нетрудно было увериться. Печенеги злобно указывали на него руками, а беглец уже очутился около единорога. Обнимая колени лютобора, он кричал, «Братцы, родные, свой я, свой!» от неверных утек, из полоны ихнего постылого. Движение каравана приостановилось. Люди со всех сторон окружили русского, чудом вырвавшегося из-под власти печенегов. Беглец был почти голый, лишь ветхие порты прикрывали его изможденное тело. Вода текла с него ручьями. Он дрожал от холода, видно, немало времени провел в реке. Вокруг незнакомца поднялась суматоха. Кто подавал ему сухие порты и рубаху, кто совал обудки. Светлана протягивала беглецу большой кусок жареного мяса, а Ефрем стоял перед ним с чарой меда. «Родные мои, милые, как долго, как долго ждал я этого часа!» — разрыдался незнакомец. «Да кто же ты такой?» — спросил Ефрем, поднося беглецу мед. Тот осушил чару и заговорил спокойнее. «Угаром меня звать! Бродник я!» Это был тот самый черторыйский смерть, который поджег княжеские овин и избежал от наказания. «Дядя Угар!» — вскричал Зоре, Тут и Угар, в свою очередь, узнал Светлану и Зорю. Но для разговоров не было времени. Бродник только успел спросить, «Мои как там? А Авдотицы, ребятишки!» «Живо-здорово!» — успокоил его Зоря. «Тебя вспоминают, молятся о твоем благополучии!» «Слава тебе, Господи!» — Бродник широко перекрестился. Разговор прервал Анфим, подоспевший к месту происшествия. «Вот что люди!» — ласково, но твердо сказал старейшина, разузнав, в чем дело. Миловаться поспейте, а надо дело продолжать!» Все дружно приналегли на лямки, и лоди со скрежетом и скрипом двинулись вперед. Угар потащил учан наравне со всеми. Печенеги были раздражены тем, что пленнику удалось обмануть их и скрыться таким хитроумным способом, о котором не знали даже они, сыны степей. Ведь они целые утро искали беглеца и, наконец, решили, что угар утонул в Днепре. Увидев, что один из учанов, принадлежавший любическому гостю Никодиму, был защищен менее других, Никодим поскупился нанять достаточно стражи. Печенеги бросили полсотни всадников на людей Никодима. Вспыхнула молниеносная схватка. Оборону оленя возглавил широкоплечий богатырь Вихрь. От врагов его защищали доспехи, сделанные в мастерской пересвета. Любичский силач орудовал тяжелым боевым топором на длинные рукоятки. Поворачиваясь в ту и другую сторону, он ухал, как мясник, разделывающий тушу, и после каждого удара печенек валился, разрубленный чуть не до пояса. «Шайтан! Шайтан!» — кричали степняки, разбегаясь перед ужасным бойцом. А на помощь богатырю и его кметам спешили люди от соседних учанов. И впереди всех, яростно размахивая мечом, мчался угар. Спаслись только те из печенегов, кто успел вскочить на лошадей и ускакать. Остальные все полегли на каменистом берегу Днепра. Убитых врагов купцы обобрали до нитки, и голые трупы их были ночью сброшены в кипящий ненасытец, жертвы богу войны и наживы. Русских погибло четверо. Их тела бережно положили в учан, чтобы похоронить по христианскому обряду, когда будет возможно. После больших потерь степники угомонились и только изредка стреляли из луков. И вот нос единорога коснулся воды. Гребцы и воины весело стащили ладью в Днепровское Лоно, люди взмахнули веслами и грянули песню с громкими победными кликами. Русские спускали на воду учан за учаном, и скоро флотилия оставила врагов далеко позади. В этот день миновали внука, который, оправдывая свое название, был гораздо скромнее деда не насыться. Последние три порога не потребовали больших усилий. Перед караванщиками открылось глубокое чистое русло Днепра, заключенное в скалистых берегах. Здесь фраг был менее опасен, чем у злого не насыться. Надо только зорко сторожить в ночную пору, а днем степники не страшны. Лютобор разговаривал с выздоравливавшим Митяем. — Сей раз мы благополучно прошли, — сказал начальник стражи. — Эося, — благополучно хмыкнул Митяй, — четверо убитых благополучно. Их дома жены с детьми ждут, а они вон мертвые. Учанах, да еще десять раненых. Четверо — это немного. Ты то в толк возьми, парень, а в прошлом году мы двадцать семь человек потеряли. А бывало, половина в Атаге оставалась на порогах лежать, а остальных в полон уводили. — Может, это я вам счастье принес? — усмехнулся мальчик. — Может, и ты, — согласился великан.